Крытый рынок. Дед меня часто брал на сельскохозяйственный базар, который назывался крытым рынком. А на армянском буквально закрытым. И я никогда не мог понять, почему он закрытый. Он ведь всегда был открыт для посетителей. Тогда это был самый большой рынок в Ереване. Там можно было купить всё, что можно съесть. Кроме свежих овощей и фруктов, там продавались сухофрукты и восточные сладости. На рынке было шумно и весело, как на празднике. Особенности восточного базара, когда все орут и пытаются переорать друг друга. Кто-то хвалит свои яблоки, кто-то свои абрикосы. Посетители торгуются из-за копейки. Дед очень любил торговаться. Он подходил, спрашивал цену, потом сбрасывал её вдвое и говорил: "Вот я сейчас пойду за мясом, а ты подумай насчёт моей цены". Он шёл покупать что-нибудь другое и вновь подходил к одной и той же жертве. Обычно на третий раз жертва ломалась, лишь бы где-то отстал. Да я тебе, старик, за даром отдам. Только иди с миром, говорили торговцы. Нет, даром это очень дорого. На вот, возьми, как договорились, и торгуй с миром. Рынок был двухэтажным, но больше всего мне нравился маленький бассейн с фонтанчиком на первом этаже, в центре. Там всегда плавали рыбки. Наверное, их туда бросали, потому что они были маленькими. Для детской потехи. Я обычно усаживался на бетонный покатый край голубого бассейна и пытался поймать их рукой. Дэд Айк набирался терпения и ждал, пока мне надоест. Но ведь есть вещи, которые не надоедают никогда, есть вещи, от которых не устаёшь, и тебе их всё мало и мало. Я всегда с детства любил, когда мне чешут спину или делают массаж. К этому меня приучил отец. Сперва я ему чесал, потом он мне. Мама говорила, что это свинство. Даже сейчас могу часами лежать на массаже и с беспокойством при этом думать, что сейчас всё кончится. То же чувство было и когда я играл с рыбками. Дед стоял у меня над головой, поглядывал на часы, а я чувствовал, что он вот-вот меня позовёт, и играл всё интенсивнее, чтобы успеть наиграться с водой. И вот ненавистное: "Ёжик, Серёжик, пошли!" Опять обломали. Я ненавидил своё имя. Когда его слышал, значит, кому-то от меня что-то надо. Этим именем звали со двора, а идти домой не хотелось даже наочьё. Этим именем звали на какую-нибудь глупость, типа поесть, поспать, тепло одеться, не забыть выйти к доске отвечать урок. Когда на улице слышал Сергей, меня охватывала тревога. Хотелось кому-нибудь немедленно заехать по чайнику, пока мне не заехали. И эти ощущения с возрастом не проходят. Ну дай же с рыбками поиграть, деда. Серёжек джан, я тут уже полчаса стою. Я предлагал ему пойти домой и забрать меня потом, мол, никуда я не денусь. Я просил, требовал, даже плакал. Нет. Взрослые это упрямые, бесчувственные, глупые создания. Они всегда надоедают и достают. Крытый рынок есть и сейчас, но это уже никакой не рынок, а супермаркет, большой, со эскалаторами, кафе и магазинами под сводом. Просто городские власти и местные деньгозагребатели посчитали, что в центре города иметь восточный базар с бабульками, которые продают зелень и фрукты, с мясниками, которые разделывают туши прямо перед тобой, из бассейна с рыбками, как-то несовременно, как-то как не продвинуто, как-то не по-европейски, не по-американски. Надо же шагать в ногу с миром. И теперь здание крытого рынка похоже на девушку, которая прооперировала свой армянский нос и сделала себе европейскую кнопку на широком смуглом лице. Глаза у неё стали ещё больше, как у коровы, потому что вырисовываются на фоне нового маленького носа. Но это, наверное, красиво. Хиротично ещё прибавить губы с ботоксом, чтобы вообще рот от вагины не отличался. Вот это современно. Кнопка с двумя дырками и вагина. Так рынок и стоит, как не пришить к пизде рукав. А сельскохозяйственные праздники, ярмарки теперь проводят на улицах, в палатках. Наверное, это тоже красиво. Но не на рынке ведь продавать абрикосы. Надо как кочевники, в шатрах. Жаль, что Верблюдов нет уже в Ереване для полной картины. Дед Айк каждый раз обещал, что больше меня на базар не возьмёт, но каждый раз брал, и я снова возвращался с рёвом. Мы садились в автобус. Обычно дед делал это с особой важностью. Он на весь транспорт объявлял, что у него постоянный билет, и потому билета он брать не будет. Всё это он говорил контролёрше, но так, чтобы слышали все вокруг. Контролёрами, как правило, были бабушки с коричневыми сумками из дерматина. Там была мелочь и рулоны билетов. Я был маленьким, детям билет не брали. У деда было много льгот. Кроме бесплатного транспорта, он ходил в магазин для ветеранов. Там продавались костюмы для того, чтобы человека одеть в последний путь. Помимо белых сорочек и чёрных костюмов, были ещё лакированные туфли, чтобы блестели в гробу на солнце. Думаю, любое похоронное бюро не отказалось бы иметь такой реквизит. Этот магазин находился в центре города, и на вывеске так и было написано на русском и на армянском: Магазин для ветеранов. И покупки в нём делались, если вообще делались, только по военному билету. Обычно магазин был пуст. На всех прилавках лежали одни и те же товары. Как-то мы с дедом в очередной раз вышли оттуда, он поднял голову к небу, прочистил горло и смачно плюнул в урну. Мы пошли вниз по проспекту.